Глава 70. Столкновение с толпой. Эйфория сменилась горечью. Окрыленные удачей кирбоза мы взлетели, чтобы тут же упасть под градом обвинений и улюлюканье толпы. Начальник Флёри Мираже отлично справился со своей задачей. С каждым днем дело приобретало все большую огласку, газеты начали массированную атаку. Первые полосы пестрели призывами сдать на опыты нас самих. Опросы показывали, что 78% населения считало, что нас нужно немедленно упечь за решетку. Началось уголовное расследование. Нас по очереди вызывали в суд. Мне обещали снисхождение если я дам показания против своих сообщников, но я держал язык за зубами, думаю, остальным говорили то же самое». Явившись с обыском, полиция перевернула мою квартиру вверх дном. Они даже полы вскрыли. Можно подумать, я прячу трупы под паркетом. На собрании нашего жилищного кооператива меня любезно предупредили, чтобы к концу месяца духу твоего здесь не было. Консьержка объяснила, что из-за меня во всем квартале упали цены на недвижимость. Я не осмеливался выходить из дому. На улице за мной бежали дети и кричали «Мясник, флоремиражи! Мясник, флоремиражи!» Чтобы поддержать друг друга, мы стали регулярно собираться у Рауля, который относился ко всему происходившему с полной невозмутимостью. «Эти мелкие временные трудности не остановят ход истории», — считал он. Хладнокровие Рауля было тем более удивительным, что его выгнали из Национального центра научных исследований. Его машину взорвал неизвестно откуда взявшийся комитет выживших узников. На двери его дома огромными красными буквами было написано «Здесь жирует мерзавец, закубивший сто двадцать три невинные души». Однако, когда мы пытались подбодрить друг друга, вспоминая полет кирбоза в дверь Рауля позвонил мужчина в шляпе, надвинутый на глаза. Это оказался сам президент. Люсиндер. Мы познакомились, и он сообщил последние новости. Ничего хорошего мы не услышали. Усевшись во главе стола, как на совещании, Люсиндер сказал, — Друзья мои, грядет настоящая буря. То, что мы уже пережили, ни в какое сравнение не идет с тем, что нас ждет. Мои друзья переметнулись во вражеский стан и собираются свести со мной счеты. Им нет никакого дела до погибших заключенных, но они страстно желают заполучить власть. Бывших друзей я опасаюсь больше всего. Они знают, как до меня добраться. Сожалею, что втянул вас в это дело, но мы знали, чем рискуем. Эх, если бы только нас не предали этот прохвост меркасьер и безмозглый начальник флюори-миражи. И так президент опустил руки. Я был на грани отчаяния. Рауль же и глазом не моргнул, даже когда булыжник разнес вдребезги дребезге еще одно окно в его гостиной. Он налил нам виски. — Вы все заблуждаетесь. Никогда обстоятельства не были столь благоприятны для нас, — заявил он. — Если б не это непредвиденная утечка информации, мы бы все еще возились, как крысы в тюремном подвале а теперь мы стоим на пороге великого дня. — Господин президент, весь мир склонит голову перед вашей отвагой и вашим гением. Лиссендер скептически усмехнулся. — Что, голубчик, я теперь никто, не стоит мне льстить. «Нет, — Нет-нет, — настаивал мой друг. Мишель был прав, когда сказал, что надо было как можно быстрее сообщить прессе о наших достижениях. — Феликс Хербос — герой. Он заслуживает известности и признания. Президент все еще не понимал, куда клонит Рауль. Но я уже догадался и поддержал друга. — Надо атаковать, а не сидеть в обороне. Все вместе сообща против дураков. Сначала мы напоминали группу подпольщиков, которых вот-вот схватят враги. Но постепенно все изменилось. Да, нас мало, но мы с характером. Может, мы не были гениями, но мы пытались изменить мир. Сдаваться нельзя. Амандина, Рауль, Феликс, Люсендер. Никогда я еще не испытывал такого чувства локтя.